Хорошо хоть внизу ничего не видно. Ольга стал блевался потом, ладони скользили по перекладинам, мышцы дрожали от напряжения. Локтевые суставы, на которых он висел, меняя опорные руки, ободрались чуть ли не до кости. В определённый момент брат достиг предела физических возможностей, невидимой черты, стоит её переступить, и обратного хода не будет. Он подавил эту мысль в зародыше и полез дальше. И микрия похвавила его шею, и брат поднимал её вверх ступенька за ступенькой. Вентилятор приблизился. Лицо Ольги стало скал лёгкий, пахнущий ночной свежестью ветерок. Он вытянул шею. Где же ответвление? Где воздуховод? Вон он, футов на 10 выше, рядом с лестницей. Так, сперва надо вытолкнуть ими и при этом не сорваться вниз, а потом вылезти самому. Слава Богу, до воздуховода добрались. Вентилятор оказался футов на 30 выше, чем предполагал Брэд. По его подсчетам, они поднялись на первый этаж шале. Вероятно, следовало ползти дальше и искать другой выход, только сил почти не осталось. Олгост пересадил ими на правое колено и вытянул в отверстие левую руку. Пальцы скользнули по гладкой металлической стене, нащупали выступ. Брэд отдернул руку. «Еще три перекладины, и они окажутся на нужной высоте». Он сделал глубокий вдох и подтянулся, подняв себя и Эми чуть выше воздуховода. «Эми, проснись!» – прохрепел Брэд. От напряжения во рту пересохло. «Солнышко, постарайся проснуться!» Девочка задышала чаще, выталкивая себя из глубин забытия. «Эми, когда я скажу, перестанешь за меня держаться!» В стене есть отверстие. Попробуй в него влезть, а я подстрахую. Девочка не ответила, но Брат искренне верил, что она его слышала. Он попытался представить все этапы задуманного манёвра: как протолкнёт ими воздуховод, как влезет сам, но не сумел. Однако других вариантов не было. Если хоть немного промедлит, окончательно выбьется из сил. Ну, вперёд. Брат резко подтянул колено к груди, поднимая Эми. Девочка разомкнула объятия, и Огас схватил её за правую ладонь. Эми-маетником повисла над вентиляционным стволом. К счастью, брат сообразил, что делать дальше, выпустил перекладину лестницы. Под весом Эми их качнуло влево к отверстию, и через секунду девочка скользнула в воздуховод ножками вперёд. Ещё через секунду брат начал падать. Он улетел бы вниз, но едва ноги потеряли опору, руки вцепились в стену, а пальцы нащупали край воздуховода, тонкий металлический выступ, который точись впился в кожу. "Держись", крикнул себе Ольгаст, и эхо понесло его возглас к дну ствола. Под ногами пустота. Брет цеплялся за выступ колоссальными усилиями воли. "Держись, чёрт подери!" Благодаря чему это удалось, Брет объяснить не мог. Вероятно, благодаря адреналину, Эми желанию жить, собрав последние силы, он подтянулся и медленно согнул локти. Ещё немного, ещё чуть выше. Поднять над выступом голову, прижаться грудью, животом, бёдрами. Наконец Бред забрался в воздуховод и целую минуту лежал неподвижно, жадно глотая воздух. Впереди брежил свет, где-то в шахте имелось отверстие. Огаст сел, устроил девочку на коленях и придерживая её за пояс, пополз вперёд, точно так же, как по шахте уровня 4. С каждым дюймом свет становился ярче, и вскоре они добрались до вентиляционной решётки. И её не просто закрыли, а намертво привентили с внешней стороны. Брэду хотелось плакать, но такую высоту поднялся, через себя перешагнул, а теперь Даже если проснуть руку в узкую щель и нащупать шурупы, без инструментов ничего не получится. А если вернуться? Нет, сил не осталось совершенно. Внизу зашелестели шаги, и Брэд прижал ими к себе. Перед мысленным взором промелькнули Фордс, солдат в луже крови, толстяк Грей. Такой смертью Олгосто не хотелось. Он зажмурился и затаил дыхание, чтобы ничем не выдать себя и Эми. тишину прорезал негромкий голос шеф Дойл Слава тебе, Господи. Дойл